Все чаще болело сердце, и короткие по времени бессонные ночи казались Ермакову долгими и длинными, как пустые коридоры управления, гулкие, слабо освещенные горящими в полнакала лампами в матовых абажурах, похожих на срезанные снизу капли молочно-белого непрозрачного стекла, тускло сияющие над навощенным темным паркетом. Словно идешь этими бесконечными коридорами, Мимо долгой череды одобразных закрытых дверей, прислушиваясь, как к звуку шагов, к тяжелым и неровным ударам собственного сердца, тревожно вручивающегося в груди, ударяющего болью в ребра, плечо, горло, отдающий под левой лопаткой и заставляющий иметь руку. «Поизносила тебя жизнь, Алексей!» — укатала, как ту сказочную сивку-бурку на своих крутых горках. Хотя разве возраст для мужчины 50 с небольшим? Нет, видимо, прав любимый поэт жены Надсон. Как мало прожито, как много пережито. Другим, наверное, хватило бы этого на несколько жизней, полных и ярких, до отказа насыщенных работой и событиями, требующих отдачи всего себя и самосожжения в тяжелом труде и кровопролитных боях. Разве болело бы сейчас сердце? если бы оно давно не привыкло переносить боль других, как свою собственную. Неужели незаметно подкрался предел, и скоро придется переступить тот порог, за которым уже нет возврата? Неужели у него однажды утром не достанет сил подняться и выйти в свой кабинет, чтобы заняться привычными делами и работать, работать, работать? Неужели он так никогда и не увидит светлого дня победы над страшным врагом? Не завершит начатого, и мгла времени поглотит его, как уже поглотило множество других людей, число которых никто и никогда не сможет назвать. Разве только Бог? Страшен не сам конец. Страшно наступление предела познания, и до слез жалко «нет, не себя», а всего того, что оставишь на многострадальной и прекрасной русской земле. Голубого неба, плакучих берез, тихой грусти речных заводей и неожиданного чудо стоящих на пригорках старых белых церквей, подпирающих некогда злочеными маковками небеса Родины. Жалко полей с их неповторимым ароматом разнотравья, гудящих над ними пчел, Летящих по небу журавлей и трепета жаворонка в высоком полуденном Поднебесе. Жалко жену и дочь, всех людей, знакомых и незнакомых, с которыми не успела посидеть рядом и поговорить, вечно занятой службой, войной, делами. Не успела впитать в себя их мудрость, прикоснуться душой к некоему таинству, хранимому народом, частью которого пусть малой, жалко ничтожной, посчастливилось тебе быть в этом грешном и беспокойном мире. Если бы иметь стальное, не знающее усталости сердце, если бы перелить себя в хитрую машину, не ведающую смерть, и продолжать жить, видеть, чувствовать красоту и гармонию огромного мира, но, стараясь отвлечься, забыть про боль, генерал встал и, накинув на плечи китель, Нетвердой походкой вышел в кабинет. Ощупью нашел выключатель лампы, зажег ее и опустился в рабочее кресло. Отодвинув подальше, чтобы не появилось дьявольского соблазна к коробку папирос, подтянул к себе папку с бумагами. Поработать? Дело всегда успокаивало, заставляло забыть про болячки и невзгоды. Да, пожалуй, он поработает час-другой, а потом снова приляжет. До утра есть время, успеет выспаться. Стариковский сон короток, короче, воробьиного скока. Невесело усмехнувшись своим мыслям, Алексей Емельянович открыл папку и перелистал лежавшие в ней секретные документы. Волков, через начальника партизанской разведки Колесова, своим личным шифром запрашивал о бывшем немецком переводчике Сушкове. Майора интересовали на первый взгляд странные вещи. Просил срочно ответить где точно находился Сушков в семнадцатом году, разыскать бывшую жену Дмитрия Степановича, подробно опросить ее о всех приметах внешности погибшего, его привычках, болезнях, характере и немедленно сообщить о результатах опроса и перенесенных ранее Сушковым заболеваниях. Эти сведения придется поискать в архивах, в том числе и лагерных. Где находился партизанский разведчик в период заключения, Хорошо известно. Что там такое интересно? Задумал Антон Иванович. Какие шальные авантюрные мысли забродили в его беспокойной и умной голове? Куда уводит его поиск скорейшего ответа на поставленные верховным вопросы? Время неумолимо бежит, проходят сутки за сутками из отведенного срока, а пока нет возможности выстроить непробиваемую стену доказательств невиновности командующего фронтом, об которую разобьются любые обвинения. Господи, ну почему время утекает, как песок сквозь пальцы, и не дано человеку замедлить по своему желанию его бег? Ладно, отпишем запрос майора Волкова на исполнение подполковнику Козлову. Пусть помогает приятель. Тем более, что с проклятой, не дававшей столько времени покоя агентурной станции немцев, наконец-то покончено. Правда, не совсем удачно получилось со вторым немецким агентом, пытавшимся уйти и сорвавшимся с крыши вагона прямо под колеса поезда. Придется выслушать неудовольствие руководства по этому поводу. Ну, да, прошедшего теперь все равно не вернуть. Зато второго взяли живым и здоровым. Нашли рацию, удалили гнойник на Урале. Но самое главное, установили, что не тянется от этой рации нитка к подозреваемому в измене командующему, И нет связи у задержанных вражеских агентов Абвера с другими возможными изменниками в столице. По счастью, эта версия наркома оказалась бесперспективной и не нашла своего подтверждения. По счастью. Так, что там еще не дает покоя майору Волкову? Козлов поднатужится, вытянет ему на божий свет все, что только можно разыскать и погибшим подпольщики Сушкове, служившим по заданию партии у немцев. А вот как поступить с данными на Словака из аэродромной команды? Тут надо запрашивать, причем в самом срочном порядке нелегалов, работающих в немецком тылу. У них и так забот по горло, но это дело не менее важно. «Сколько же людей втянуто в эту секретную операцию?» Легонько массируя ладони грудь, чтобы скорее отпустила вновь возникшая боль, подумал генерал. «И сколько имен нам надо оградить от страшного позора? Разве только одного командующего мы пытаемся защитить и точно установить все обстоятельства дела, чтобы снять повешен над ним пахнувшее смертью обвинение в измене?» А погибший Дмитрий Сушков а плавающие в муте сумасшествия слобода, а другие подпольщики. Погибшие не смогут сами оправдаться, не придут к нам, не скажут веских слов в свою защиту. Значит, наше святое дело защитить усопших и живущих. Кто, и если не мы? Придется, наверное, просить помощи других отделов для получения интересующих волковосведений. сведений. Не из пустого же любопытства он запрашивает о словаке. И это тоже надо делать срочно, не откладывая в долгий ящик. Время идет, а парни работают в наводненном немецкими спецслужбами городе и городке, в котором, наверное, и скрыться-то толком негде, и каждый человек на виду. Как же хитроумно закрутился Бергер со своим учеником фон Бютцевым. Мастера, ничего не скажешь. Последнее. Просьба направить в поиск войсковых разведчиков по ближним тылам немцев для проверки маршрута выхода лейтенанта погранвойск Семена Слободы к линии фронта. Ходили уже разведчики по тылам, дорогой майор Волков. На брюхе ползали по нейтралке, отсиживались в болотах, выходили к населенным пунктам, дневали в лесных массивах и снова упорно шли по маршруту, но ничего утешительного из поиска не принесли. Нет больше тех деревеньких и хуторов, на которых еще недавно гостевал Семен Слобода. Одни дотласа сожжены, другие вымерли, вернее, карателями уничтожены все жители, из-третьих угнали все население в немецкий тыл. Нечего тебе ответить, майор, нечем порадовать. Жаль, что и у партизанских разведчиков тот же результат. Зато четко просматривается линия замысла оберфюрера Отто Бергера. Выжженная земля, никаких свидетелей, мрак и туман. Не на что опереться его противникам, кругом создана им пустота. Как эсэсовец узнал маршрут движения Семена Слоботы, или он сам вел его по нему, пусть даже очень скрытно от беглеца. Версий много, а правда всего одна. И сидя здесь, в кабинете ее не узнать, не добыть и не принести неоспоримых доказательств, способных перетянуть чашу весов в ту или иную сторону. Свои соображения генерал радирует Волкова. Ответы на запросы будут даны в самые сжатые сроки. Но основная тярость работы ложится все-таки на плечи ушедших во вражеский тыл. Тяжко, когда сам не можешь быть рядом с ними. Кажется, пошел бы, все узнал, поступил так, как надо – Вовремя догадался и предусмотрел, но... Доверять надо больше своим сотрудникам и ученикам. Доверять и верить в них, как в самого себя. Нельзя дергать попусту людей, занятых важным и опасным делом. Им помогать надо. Волкову и Семенову, Колесову и Чернову. Всем тем, кто работает в немецком тылу. Недоверие не только обижает, а быстро лишает необходимой инициативы подрезает крылья, заставляет проявлять нерешительность и действовать с опаской, без конца оглядываясь на руководство. Так ничего не получится, не растут из таких бойцы. Из боязливых до постоянно оглядывающихся. Стало зябко, замерзли и ноги, по которым тянула сквознячком. Поправив на плечах китель, накинутый на рубашку, Ермаков поглядел на часы. Ложиться или еще поработать? Может, пора побриться, привести себя в порядок, согреть чаю и позавтракать? Вон за окнами посерила небушка, приобрело акварельную прозрачность, отливающую перламутром или скорее нежным цветом старого, чуть розоватого жемчуга. И боль, похоже, немного отпустила, ушла и коварно затаилась, выжидая новой бессонной ночи, чтобы подняться на него в смертоносную атаку, молча и страшно. Так поднимались, вытягиваясь в длинные цепи, разноцветные гвардейцы. Дроздовцы, марковцы, взблескивая острыми жалами примкнутых к винтовкам штыков. Бывает ли что-либо страшнее штыковой или внезапной атаки конной казачьей лавы, несущейся на тебя с азиатским визгом и гиком, размахивая над головой острыми, как бритва, клинками? Оказывается, бывает. Когда ты остаешься один на один с сердце болью, готовый утянуть тебя в непытье. А в руках нет оружия, нет рядом товарищей. И дать ей победить – значит стать дезертиром, бросить свой взвод или свой эскадрон пред атакой врага неумолимого и жестокого. А враг этот не только по ту сторону фронта. Выйти бы сейчас на улицу, сесть в трамвайчик и катить, устроившись на жестком сиденье из деревянных рейк по бульварному кольцу. Поплывут за окном старые аллеи, безлюдные в этот час тротуары, будет сипло дребежать как простужный трамвайный звонок, и наступит умиротворение от вида древнего русского хлебосольного города, ставшего за долгие годы таким родным. Нет, надо попробовать еще немного поспать. Столько дел намечено на сегодня – И необходимо встать свежим и полным сил. Придерживая сползавший с плеч китель, генерал прошаркал в комнату отдыха и лег в постель. Сначала показалось холодно, но потом он быстро согрелся под грубым солдатским одеялом и заснул со счастливой улыбкой на губах. Снился ему московский трамвай, возящий его по бульварному кольцу навстречу поднимающемуся утру.